И он отправился во вход по деревне, выискивая нежить, что раз за разом заводилась во всех потаенных местах, где можно без опаски пересидеть в шумное дневное время. Под стрехами, в стогах и на сенвалах, у авинов и под банями. В деревне забывшее родовое святилище этих тварей каждый день нарождалось с избытком. «Идти на землю?» защищенную молитвами, заговорами и покровительством богов, им было легко. Но все равно оставался вопрос, откуда они с таким азартом рвались в это селение? Кто порождал такое количество рохлей и посылал их сюда? Пока не найдется гнездо, здешним людям покоя не обрести. С рассветом ведун опять отправился на поиски, на этот раз вдоль реки. Вчерашняя встреча оставила у него в памяти весьма глубокую зарубину, а потому теперь, отправляясь в незнакомое место, Олег накинул на себя кожаный поддоспешник и пластинчатую броню, порвать которую ни под силу, ни клыкам, ни когтям любого зверя. А чтобы не сверкать полированной сталью, набросил на плечи найденный в амбаре старый долгополый кафтан из грубого полотна. До обеда он крался у самой воды, заглядывая во все темные омуты и берлоги под поваленными деревьями. Но ничего интересного не заметил и повернул назад. Новым днем пошел уже вниз по течению. Ничего похожего на рассадник нежити Олег опять не обнаружил. Зато наткнулся на выход маслянистой голубой глины, толстым слоем выпирающей из-под песчаного холма. Открыть их пришлось на руку. Набрав полный подул кафтана, Средин принес глину домой и вечером, уже после ужина, посвятил два часа выкладыванию мелкой гальки и валунов поверху дымохода. Печка подросла сразу сантиметров на двадцать, и он прикинул, что через неделю сможет вывести трубу наружу, над кровлей, навсегда избавив хозяйку от копоти в избе. Еще четыре дня он посвятил поискам в окрестных лесах, опять безуспешным. На пятый снова перешел реку, пошарил воды на том берегу. Принес Маре бисерную понись, одну из подаренных благодарными деревенскими женщинами. Алтарь сварога украсил большим букетом цветов. Но ничего подозрительного и там не заметил. Вернулся. По утром продолжил поиски по своему берегу, уйдя почти до самого тракта. И неожиданно наткнулся на узкую дорожку, проложенную кем-то через чащу. Дорога, судя по ширине, была предназначена для прохода телег. Колеи от колес не имелось, значит, проездом пользовались нечасто. А чтобы он не зарастал, свежая поросль кустов и деревьев была срублена под самый корень. Некоторые из тонких пенечков еще даже не успели засохнуть. Однако недавно кто-то здесь все же прокатился. Это доказывала свежепримятая трава. — Как интересно! — обрадовался Бедун. — Тайный обитатель поблизости от Веси. Это как раз то, что нужно. Если по этой дорожке... Он возит что-то или кого-то в деревню, то логово должно быть в другой стороне. Средин повернул от деревни и ускорил шаг, рассчитывая в ближайшие часы получить ответ на все свои вопросы. Отмахав таким образом с полверсты, он заметил впереди просвет, снял ремень, затянул, повесил наискось через шею и через лево плечо, чтобы ножные не цеплялись за прутья и валежник свернул с дорожки осторожно прокрался вперед и оказался на пыльном широком тракте вот ведь электрическая сила почесал в затылке олег получается это просто выезд к дороге он прошел по обочине с полсотни сажений, но поворота почему то не заметил повернул назад внимательнее вглядываясь в лес по сторонам и опять не обнаружил злосчастного съезда. Но на этот раз обратил внимание на несколько темных пятен в пыли, над которыми кружились мухи. Сорвал листья кольхи, опустился рядом на колено, вжимая пальцем, провел по ближнему темному пятну, стирая с него пыль. — Вот те раз, кровь! Бедун вскочил, повернулся к лесу, пошел напролом через густой ивняк и через несколько шагов выбрался на утоптанную поляну, огляделся. Вот, значит, как. Ветки опустили, лапником накрыли, телеги закатили, потом все подняли и выглядит, как и было. Хорошее место для засады. И выскочить можно быстро, из следов не видно, куда повозки пропали. Ловко придумали молодцы. Он опять двинулся по просеке, но уже в другую сторону. И через час быстрой ходьбы наткнулся на страшную находку. Рядом с тропой, под корнями вывороченного ветром вяза, лежало тело. Слипшиеся волосы на разбитой голове... Залитая кровью рубаха и штаны. Сапог и пояса на жертве не имелось. Видать, душегубы решили, что это добро им еще пригодится. Но самые страшные, ниже, под мертвецом, Проглядывали останки еще многих других жертв. Некоторые разложились уже полностью, Иные еще кишели опарышами и жуками. Проклятье! Закрыв воротом лицо, Олег быстрым шагом поспешил дальше. «Это они тут что, с самой зимы бесчинствуют? Нечто никому и дела никакого нет!» Спасаясь от нестерпимого смрада, он перешел на бег и только через полверсты смог перевести дух. Но еще почти час ему мерещилось, что сладковатый запах разражения продолжает витать рядом. К счастью, вскоре это наваждение разогнал совсем другой аромат. Запах дыма, жареного мяса и копчености. Ведун опять свернул с дорожки, осторожно пробираясь через заросли, и вскоре различил впереди широкую поляну. Оттуда доносилось ржание коней, Веселые голоса. Часть поляны загораживал приземистый сруб с узкими окошками, возле которого у самой стены возвышался свежесметанный, еще ничем не прикрытый сток. Между срубом и олегом стояли три накрытые рогожие повозки, а возле них лежали на траве две девицы. Каждая была привязана к трем колышкам. Один удерживал шею. Два других растягивали ноги, так что намерения хозяев дома в отношении пленниц не вызывали никакого сомнения. — Вот электрическая сила! Ведь он понял, что медлить не следует, вытащил косарь и, пригибаясь, подкрался к девкам, быстро перерезал веревки. Те поднялись, одергивая подолы и, разминая ноги, отирая шею. Чего не бежите? Не понял Середин. Ты ведь все едино догонят. Развела руками одна. Олег зло сплюнул. Еще никогда в жизни женщины не вели себя так, как он ожидал. Похоже, логика их мыслей так и останется для него загадкой до конца жизни. Эй, смерть, ты кто, откуда? «Заметили», — подумал Середин, выпрямился и пошел разбойнику навстречу. «Хотя какой там тать!» Мальчишки на вид еще и пятнадцати не стукнуло. Пожить еще не успел, а уже выбрал путь смерти. Не повезло. «Эй, ты кто?» — срывающимся голосом выкрикнул паренек, привлекая общее внимание. Откель взялся!»